24 глава. Новые друзья и старые враги. Эгвейн шла за принятой по коридорам белой башни. Стены, такие же белые, как и сама башня, были увешаны гобеленами и картинами, полы выложены узорчатыми плитками. Белое платье принятой почти не отличалось от одежды Эгвейн, не считая семи узких цветных полос на манжетах и По подолу. Эгвин хмурилась, глядя на это платье. Со вчерашнего дня платье, принятое, носит Найнев и, похоже, никакой радости от этого не испытывает, как не радуется и отмечающему ее ступень золотому кольцу, змей, глотающий собственный хвост. В те немногие минуты, когда Эгвин удавалось повидаться с мудрой, глаза Найнев, были будто подернуты тенью, как будто она увидела такое, чего всей душой желала бы не видеть никогда. Сюда, указывая на дверь, коротко обронила принятая. Звали ее Тедра, и она была невысокой сухощавой женщиной, немногим старше найнев и с всегдашней живостью в голосе. Это время тебе отпущено, потому что сегодня твой первый день, но я буду ждать тебя в судомойне, когда гонг ударит разгар, И не мигом позже Эгвейн присела в реверансе, затем показала язык, удаляющийся спине, принятый лишь накануне вечером Шрирам наконец-то вписала ее имя в книгу послушниц, но Эгвейн уже успела понять, что Педро ей не нравится. Девушка толкнула дверь и вошла. Комната оказалась обыкновенной, маленькой, с белыми стенами, и на одной из двух жестких скамей сидела молодая женщина с золотисто-рыжеватыми волосами, рассыпавшимися по плечам. Пол был голым, послушниц не баловали комнатами с коврами. Эгвейн решила, что девушка примерно того же возраста, что и она сама, но из-за окружающей ее ауры достоинства и самообладания та казалась старше. На ней даже простое и скромное платье послушницы выглядело чем-то большим. Оно было элегантным, изящным. — Меня зовут Илэйн, — сказала девушка и склонила голову на бок, разглядывая Эгвейн. — А ты, Эгвейн, из Эммондова луга в дворечи? Она произнесла это со значением, но сразу же продолжила... «Новую послушницу на несколько дней всегда определяют к той, которая пробыла уже здесь какое-то время, чтобы новенькой помогли разобраться, что к чему. Садись, пожалуйста». Дегвейн уселась на вторую скамью напротив Илайн. «Я думала, асядай начнут меня учить, раз я наконец стала послушницей. Но Педро разбудил меня за добрых два часа до рассвета и заставила подметать коридоры». — Она говорит, что после обеда я должна помочь мыть тарелки. Илайн скривилась. — Ненавижу мыть посуду. Никогда не приходилось. Ну, неважно. А обучение еще будет. Каждый день, начиная с сегодняшнего, в этот час, вообще-то говоря, будут занятия. — От завтрака до разгара, потом от обеда до тройки. Если ты обучаешься быстрее или медленнее, чем прочие, с тобой будут дополнительно заниматься. Также от ужина до полноты. Но обычно это время отводится для паденной работы. В голубых глазах, Илэйн, появилась задумчивость. — Это у тебя с рождения, да? Эгвейн кивнула. — Да, кажется, я это чувствую. — У меня тоже с рождения. — Не расстраивайся, если не определила. Ты еще научишься чувствовать способность к этому у других женщин. У меня-то есть преимущество. Я росла рядом с Айсседой. Эгвин захотелось пораспросить об этом. Интересно, кто растет рядом с Айсседой? Но Илойн продолжала. И не огорчайся, если получаться будет не сразу. Я про единую силу. Даже наипростейшая вещь требует сколько-то времени. Терпение, добродетель и одновременно качество, которому должно учиться. Она сморщила носик. ширям седая вечно, так говорит и делает все от нее зависящее, чтобы мы это обязательно выучили. Попробуй только бежать, когда она говорит идти, и глазом моргнуть не успеешь, а чутишься у нее в кабинете. У меня было уже несколько уроков, сказала Эгвин, стараясь говорить скромно. Она открыла себя Сайдер. Этот этап теперь давался легче, и почувствовала, как тело пропитывает тепло. Она решила попробовать самое большее, что умела и знала, как делать. Она вытянула руку, и над пальцами возникла сияющая сфера, чистый свет. Сфера дрожала. Эгвен никак не удавалось удерживать ее устойчивой, но она была. Спокойным жестом Илэйн вытянула руку, и шар света появился над ее ладонью. Ее шар тоже мерцал. Через миг вокруг Илэйн разлилось слабое свечение. Эгвен удивленно раскрыла рот, и ее шар исчез. Илэйн неожиданно захихикала, и свет пропал, и сфера, и то окружавшее ее свечение. — Ты увидела это вокруг меня? — возбужденно сказала она. — Вокруг тебя я видела. Шириам седа и говорила, что со временем и я увижу. Но это в первый раз, и у тебя тоже. Эгвин кивнула, засмеявшись вместе с девушкой. — Ты мне нравишься, Илайн. Думаю, мы подружимся. — Я тоже так думаю, Эгвейн. Значит, ты из двуречья, из Эммондова луга, так? А ты знаешь парня по имени Ранд Алтор? — Я его знаю. И вдруг Эгвейн вспомнила историю, которую рассказывал Ранд, историю, которой она не поверила о том, как он свалился со стены в сад и встретил... Ты, дочь наследницы «Андора!» — выдохнула она. «Да», — просто ответила Илэн, — «если бы Шириам седой услышала, что я об этом говорю, то не успела бы я и договорить, как она отвела бы меня к себе в кабинет». Все тут твердят о вызове в кабинет Ширям, даже принятые. Она так сурово и строго отчитывает. Мне она показалась очень доброй. Илейн замялась, но потом медленно, не глядя в глаза, Эгвейн сказала, — на столе она держит ивовую розгу. Она говорит, что если ты не в состоянии следовать правилам по-культурному, то она научит тебя по-другому. — Тут для послушниц так много правил, что волей-неволей какой-нибудь да нарушишь, — договорила она. — Но это... это же ужас. Я не ребенок, да и ты тоже... И я не могу, чтобы со мной обращались, как с ребенком. Но мы дети, а оседы полноправные сестры — это взрослые женщины, принятые молодые девушки, которые выросли настолько, чтобы им доверяли и не заглядывали то и дело им через плечо. А послушницы — дети, их нужно опекать, оберегать, за ними нужно ухаживать, вести по жизни и наказывать их, когда они делают, что не следует. Вот так все объясняет Шири Амседой. Никто не будет наказывать тебя на уроки, пока ты не попытаешься сделать то, что тебе велели не делать. Иногда, правда, трудно удержаться. Ты обнаружишь, что тебе хочется направлять, это будет для тебя все равно, что дышать. Но если ты перебьешь слишком много тарелок из-за того, что замечтаешься за мойкой... Если выкажешь неуважение или будешь невежливо спринятый, или без разрешения покинешь башню, или заговоришь с оседой, прежде чем она заговорит с тобой, или... Ну, единственное, что нужно делать — стараться изо всех сил. Больше ничего делать нельзя. — Похоже на то, будто они пытаются сделать так, чтобы нам захотелось уйти отсюда, — возразила Эгвейн. Нет, это не так. Хотя, с другой стороны, все именно так и есть, я говорю. Здесь в башне всего сорок послушниц. Всего сорок. И не больше семи или восьми станут принятыми. Как говорит ширям Седой, этого недостаточно. Ширям Седой говорит, теперь недостаточно Айс Седой, чтобы делать то, что необходимо. Но башня не может понижать свои стандарты. А седой нельзя принимать в сестры женщину, если та не обладает способностями, силой и желанием. Они не станут вручать кольцо и шаль той, которая не может в должной степени направлять силу, или той, которая поддастся угрозам и запугиванию, или той, которая повернет, когда дорога кажется тяжкой. Обучение и проверка — помогут верно направлять, а что до силы и желания... — Ну, если ты захочешь уйти, они тебя отпустят. Но как только ты узнаешь достаточно, вряд ли ты захочешь умереть от неведения. — Да, наверное, — медленно сказала Эгвейн. Шириам кое-что из этого нам говорила. — Я никогда, правда, не думала, что здесь так мало айседей. У Шариам есть теория. Она говорит, что мы подвергли выбраковке род человеческий. Знаешь, что такое выбраковка? Отделяешь от стада тех животных, которые обладали свойствами, что тебе не нравятся. Эгвен нетерпеливо закивала. Расти среди овец и не знать, как отбраковывают татар. Шариам седает говорит, что красные аи охотятся на мужчин, способных направлять. «Три тысячи лет, и таким образом мы вытравили из всех нас способность направлять. На том месте я не стала бы говорить такое, если рядом есть красные. На эту тему у них с Ширям Седой не один спор до крика был, а мы-то всего-навсего послушницы». «Не буду». Илайн помолчала, потом сказала, «С Рантом все хорошо». Эгвин почувствовала внезапный укол ревности, — Илайн была очень хорошенькой, но еще сильнее укусил страх. Она пробежала мысленно по той малости, что знала о единственной встрече Ранда с дочерью наследницы, убеждая себя, Илайн никак не может знать, что Ран способен направлять. Эгвин, с ним все хорошо, как только может быть. — Надеюсь на это, шестиголовый балбес. Когда я его видел в последний раз, он скакал вместе с шейнарскими солдатами. — Шейнарцами? Мне он сказал, что он пастух? И Лэн покачала головой. — Я ловлю себя на том, что вспоминаю о нем в очень странные моменты. Эллида считает, что он в каком-то отношении очень важен. Впрямую она такого не заявляла и ничего точно не знает, но она приказала отыскать его и пришла в ярость, когда узнала, что он покинул Кеймлин. Эллой, да? — да, советница моей матери. Она из Красной Айя, но, несмотря на это, матери она, по-видимому, нравится. У Эгвин пересохло во рту. — Из Красной Айя. И интересуется рантом. Я... «Я не знаю, где он сейчас. Он уехал из Шайнар и, по-моему, возвращаться не собирался». Эллен посмотрела на нее безразличным взглядом. «Эгвейн, я не стал бы говорить Элли, где его искать, даже если бы и знала. Насколько мне известно, ничего плохого он не сделал, она, боюсь, хочет каким-то образом его использовать». Так или иначе, я все равно не видела ее со дня приезда сюда, а по дороге за нами по пятам шныряли белоплащники. Они до сих пор стоят лагерем на склоне Драконовой горы. Внезапно она вскочила со скамьи. — Давай поговорим о чем-нибудь повеселее. Здесь есть еще две девушки, которые знают Ранда, и с одной из них я бы хотел тебя познакомить. Она взяла Эгвейн за руку и потащила из комнаты. — Две девушки? — Похоже, Ранду повстречалась у уйма девушек. М -м -м. Ведя Эгвейн по коридору, Илэйн посматривала изучающе на неё. Да, ну вот, одна лентяйка по имени Эльс Гринвелл. Ну, вряд ли, по-моему, она долго тут пробудет. От работы по хозяйству она отлынивает и всегда тайком подглядывает... Как стражи с мечами тренируются! Она говорит, будто Рант приходил на ферму ее отца со своим другом Мэтом. Видно, они-то и заронили в ее голову мысли о мире за околицей ближайшей деревни. И она сбежала из дому, чтобы стать Айседой. — Мужчины! — проворчала Эгвейн. — Как-то я потанцевала с симпатичным пареньком танец другой. Так Рант слонялся вокруг, как побитая собака, но он...